Глава 10. 150 лет спустя Галактика Пограничная Система звезды Ярила Планета Арей Северный полюс Град касты жизнь рекущих Аргон. Центральная городская окружность центр истины. Центральный зал Исполинского центра истины установленный над магнитным полюсом Земли арея был идеально выверен согласно вертикальной оси движения потоков энергии земного шара и не нуждался в энергопитании, ибо получал таковое непосредственно от самой планеты. Центральный зал одновременно являлся мощнейшим концентратором энергии и ее источником, передавая трансформируемые собой планетарные энергопотоки на многочисленные и разнообразные кристаллы центра истины. С самого первого мига своего создания центральный зал был задуман способным смещаться следом за магнитным полюсом планеты. Вместе с центральным залом двигалась четырехкилометровая громада центра истины. И вместе с центром истины смещался весь град лекущих, выстроенный на едином монолитном фундаменте, парящем над шумящими листвой густыми лесами на километровой высоте. Это единственный град, изначально сотворенный, не быть неразрывно связанным с населяющим его сияющими. Ибо сама суть Аргона являла собой незыблемую аксиому. Сияющие никогда не откажутся от этого града. Он будет существовать вечно. И даже если в ходе инверсии магнитных полюсов планеты на его пути встанут горные хребты, Хозяева града позаботятся о том, чтобы он достиг надлежащего места. Горы будут раздвинуты, и нижняя плоскость парящего фундамента, без искажений, передающая солнечный свет, никогда не отбросит тень на распростершиеся под собой земли. Пусть все это требует множества усилий, которые не нужны в случае с обычным градом, но так даже интереснее. Аргон – столица Арея. Дипломатический центр обширной части этого спирального рукава, простирающийся до самого рубежа и далее, вплоть до самой окраины мира пограничной. Десятки цивилизаций, светлых и темных, направляют сюда своих послов и торговых представителей, желая взаимодействовать с цивилизацией сияющих. Сияющие свято чтут заповеди своей расы, завещенные им высокомерным пращурами. Одна из таковых гласит о неприкосновенности родной земли. Родная земля священна и бесценна. Она не может быть передана чужим ни в дар, ни ради корости, ни ради милосердия, ибо у всякой расы и есть своя земля. Иными словами, чужим нет места в родном пространстве, с какими бы благими целями они туда не явились. Посему торговлю и обмен – политическими, научными и культурными связями надлежит осуществлять исключительно в порубежных землях. Все, что хотят донести до небесной расы сияния света те, кто к ней не относится, они могут принести в порубежные земли. Там их радушно встретят сияющие, которые самостоятельно доставят их чаяние в глубь своего пространства. Решением всеобщего совета каст расы Планета Арей была причислена к порубежным землям и с тех пор стала центром взаимодействия не только с окрестными цивилизациями светлых, но и с цивилизациями темных, чьи территории находятся в ближайших к миру пограничных галактиках пространства низких энергий. Научные достижения биоэнергетических технологий, примененное при строительстве Аргона, заставляют темных задуматься о многом, в том числе о целесообразности военных конфликтов как с самими сияющими, так и с их союзниками. Ведь не секрет, что мир пограничный населен тысячами светлых рас, а сияющие, свято охраняющие собственное жизненное пространство никогда не посягают на чужое. Посему в порубежных мирах сияющие колонизировали лишь очень небольшое количество солнечных систем, И все они обычно расположены вокруг звезд-гигантов в самом центре галактик. На окраинах пространства высоких энергий, сияющие, как правило, не представлены, и у многих темных, по прошествии тысячелетий спокойной жизни, создается обманчивое впечатление, будто небесная раса сияния света – суть что-то далекое и малореальное, подобное страшилке из сказки для непослушных детей. Ребенку страшно, взрослому наплевать. Иными словами, существование порубежных солнечных систем расы более чем оправдано и всегда востребовано. Особенно сие важно союзникам, которых после второй великой асы у сияющих появилось немало. В южном полушарии Арея уже выстроено около полусотни дипломатических представительств, и вскоре их станет еще больше. На планетарной орбите неделю висит здоровенный звездолет красной расы, принадлежащей цивилизации из далекой галактики пространства 14 энергонов. Ее представители просят усияющих научно-технической помощи. И вопрос там настолько непрост, что потребует сотен лет взаимодействия. В общем, решение гражданских каст об официальном заселении системы Ярила со всех сторон выглядит верным. Не мудрено, что упертая позиция несогласия, занятая по этому вопросу воинской кастой, вызвала всеобщие упреки. По идее, как раз в воинской касте это заселение очень даже выгодно. Ведь всякий раз, когда система Ярила будет выходить за рубеж и находиться там по нескольку тысячелетий, все это время ее потребуется охранять. То есть сражаться с пиратами, которых за рубежом всегда хватает, и с одиозными цивилизациями темных, которые в пространстве низких энергий появляются с завидным постоянством. А сражение – это деяние воинской касты, развивающее сущности воинов, ведь сущность воина обогащается в бою во время уничтожения врагов расы. Радоваться надо. Все так, наверное. Но боевые асы были против не ради пустой блажи. Да, в конце концов, когда все гражданские касты подняли посохи за заселение системы Ярила, а воинская каста согласилась с решением Созидателей. Ибо каста воинов существует ради того, дабы Созидатели могли созидать в мире доброте и согласии. Если Созидатели приняли решение единогласно, воинская каста не станет препятствовать. Созидатели движут расу к звездам, их кропотливым неутомимым трудом и славными деяниями раса сияющих стала такой, какова есть, и станет еще в миллиарды раз мудрей и сильней, ибо процесс созидания никогда не останавливается. Им видней. Но каждый воин знал, что это решение таит в себе риск, в случае реализации которого на касту ляжет тяжелое и гнетущее бремя, позволить которое на себя добровольно не пожелает ни один боец. «Я вижу тяжелые думы, вновь не тут тебя, мой друг!» Негромкий и великолепно поставленный мужской голос влился в пронизывающие центральный зал энергопотоки, мгновенно распространяясь по огромному пространству. Из спыхнувшей в воздухе области прямого перехода появился крепкий и статный соломиноволосый муж, в одеждах магистра касты жизнь рекущих. Его мощный энергопоток и рост, превышающий обычных мужей великого рода свага на голову, указывали на гармоничное происхождение магистра, и ярко-синие глаза слегка сияли, сбрасывая излишки вырабатываемой могучим мозгом энергии. Магистр сделал шаг к ближайшей пирамиде кристалла скрижали и остановился. Огромные колоссы биоэнергетических электродов, идеальной окружностью опоясывающие центральный зал, были высечены из скального массива в виде изваяний славных высокомерных пращуров, явившихся предками великих родов небесной расы сияния света. Нахождение в сложном взаимосплетении их энергетических полей и потоков благотворно сказывалось на активности личных энергоконтуров сияющих. Разбалансированные переживаниями энергопотоки возвращали себе идеальную конфигурацию, мыслительные способности возрастали, мелкие шероховатости в функционировании организмов сходили на нет. Поэтому работать с архивными скрижалями, содержащими в своих недрах колоссальные информационные массивы, наиболее оптимально внутри объема, созданного взаимными переплетениями воздействий, биоэнергетических электродов центра истины. Для этой цели кристаллы скрижали размещались между изваяниями колоссов, образуя собственный круг, внутри которого могло действовать множество сияющих. Сейчас разгар трудового дня. Сияющие заняты кастовым уделом, и огромный центральный зал был пуст. Лишь возле 10-метровой резной пирамиды ближайшего кристалла скрижали Неподвижно стоял мощный четырехметровый харийский воин в боевой броне и боевой диадеме с личным кристаллом командира. Сереброволосый воитель не шевелился, будто сам являлся изваянием, и взгляд его ярко-зеленых бездонно-прозрачных глаз был направлен в бесконечность. Одно из ближайших к нему архивных гнезд кристалла скрижали слабо светилось с затухающей лучистой энергией, свидетельствуя о недавнем взаимодействии воителя с архивной скрижалью. «Я вновь и вновь возвращаюсь с мыслями к Совету Каст, принявшему решение о проведении эксперимента», задумчиво изрек Харийский воин. «Смутное ощущение далекой беды не покидает меня. Чем сильнее я становлюсь, тем более понимаю, почему асы нашей Касты были против. Всеобщий совет каст расы учел их доводы. Спокойный и рассудительный голос магистра внушал уверенность одной лишь своей интонацией. Но за полный круг лет каждая касса произвела миллионы расчетов. Была скрупулезно учтена каждая мелочь и рассчитаны последствия любых возможных вариаций. Шансы на успех эксперимента непредсказуемы, ибо никто и никогда ранее не предпринимал ничего подобного. Но всеобщая гибель экспериментаторов исключена абсолютно. Полный горизонт эксперимента составляет почти миллион лет, Харийский воин лишь покачал головой. Кто может заглянуть в будущее настолько далеко? Никто, согласился рекущей Даже самому сильному из асов, не под силу точно и в мельчайших деталях, получить из единого информационного поля Вселенной столь далекий ответ. Но ведь это одинаково относится к возможностям любых асов, как гражданских, так и боевых. Асы касты воинов ощущали недобрые события, ожидающие систему Ярила, но отголоски тяжелых времен дошли до них из гораздо более раннего будущего. Финал эксперимента можно только рассчитать, и таковые расчеты были произведены. Они показали конечную безопасность проекта. «Помню», – не стал спорить могучий хореец. Финальные выкладки расчетов целесообразности эксперимента читали очень многие. Не удивлюсь, если с ними знакомился каждый сияющий в каждой солнечной системе нашей расы. Системе Ярила предстоит двигаться вдоль рубежа, еще более 980 тысяч лет. Из-за особенностей своего осевого вращения она будет попадать в пространство низких энергий на несколько тысяч лет из каждых 26 тысяч. Минимальный срок нахождения в пространстве темных составит чуть более 1 тысячи лет. Максимальный чуть менее 7. При этом точка невозврата по достижении которой экспериментаторы из сияющих деградируют в темных, в текущем участке пространства низких энергий составляет 10 тысяч лет. Это ключевое уравнение эксперимента, подчеркнул магистр. За время его проведения систему Ярила ожидает 39 витков, первый из которых уже идет и завершится приблизительно через 20 тысяч лет. Во время каждого из этих витков, эта Солнечная система будет попадать в пространство низких энергий на тот или иной срок. Например, в конце текущего витка время пребывания системы Ярила в пространстве низких энергий составит порядка двух тысяч лет. В иные витки время пребывания в пространстве темных окажется иным, но всякий раз. Экспериментаторы будут испытывать на себе сокрушительное воздействие деградационных процессов, неизбежно сопутствующих нахождению высокоэнергетической сущности в несвойственном ей низкоэнергетическом пространстве. Синие глаза соломиноволосого магистра коротко вспыхнули, свидетельствуя о подаче импульса энергии и сложный кристаллический узор кастового оборудования, облегающей одежды жизнь рекущего, отозвался на вспышку мягким свечением. Пространство вокруг почернело, превращаясь в область космоса, посреди которого множеством звездных росцепей расплескалась свастичная спираль галактики пограничная. Вспыхнула тонкая стена, символизирующая рубеж, и модель галактики многократно увеличила масштаб выводя крупным планом оконечность спирального рукава пограничной, выходящую за пределы пространства высоких энергий. Среди образующих спиральные рукав звездных скоплений засверкала яркая точка звезды Ярила, и витиеватый курс траектории ее космического движения наложился на отметку рубежа. Даже при беглом осмотре было ясно, что в ходе любого из предстоящих 39 витков в системе Ярила предстоит большую часть времени находиться внутри рубежа и лишь много меньшую часть времени за его пределами. В какие-то моменты эксперимента жизнь рекущей подсветил все 39 фрагментов опасной траектории многострадальной звезды, Система Ярила будет проводить в пространстве низких энергий менее 2000 лет, как в конце текущего цикла. За это время проживающие здесь сияющие сначала станут тусклыми, затем спящими. Но как минимум некоторые асы из тех, кто будет возглавлять и сопровождать эксперимент, даже не успеют покинуть наш слой Вселенной. Деградация населения из сияющих в тусклые Из тусклых в спящих и последующая реэволюция спящих в тусклое и далее вновь сияющие произойдет под их тщательным наблюдением. Во время таких витков исключен всякий риск помимо военного. «Воинская каста исполнит свой дел, если совет родов экспериментаторов призовет нас», – невозмутимо изрек харийский командир. Мы не подведем Созидателей, как не подвели их никогда с того мига, когда первые полторы сотни объединились в касту воинов 9 миллионов лет назад. Но угроза, которую ожидают наши асы, кроется в ином. «Основной риск ожидает экспериментаторов во время затяжных витков», – объяснил магистр. «Наиболее продолжительные периоды пребывания системы Ярила в пространстве низких энергий будут длиться от четырех до шести с половиной тысяч лет. Ни один ас не станет задерживаться в четырехмерном слое Вселенной на столь долгий срок. Таковая суть бессмысленна, ибо вырастают новое поколение сияющих, жаждущих славных деяний, и основные стяжания должны совершать они, они достигшие предела в развитии асы. Так или иначе, Все асы-экспериментаторы уйдут, и в системе Ярила останутся только спящие. Как деградация отразится на их жизненных стремлениях, может показать только время. Расчеты дают множество вариаций. Многозубчатые вилки событий исчисляются тысячами. Соломиноволосый, рекущий, выделил особо опасные витки и подчеркнул, Но единственная угроза, противостоять которой невозможно, абсолютно исключена. Самые затяжные деградационные периоды количественно близки к отметке в 6,5 тысяч лет. Точка невозврата для этой области пространства низких энергий 10 тысяч лет. Даже на самых опасных витках у нас более трех тысяч лет резерва. Что бы ни случилось, Безвозвратная деградация экспериментаторов не произойдет никогда. Рано или поздно система Ярила вернется в пространство 16 энергонов, и спящие вновь станут сначала пробужденными, а после тусклыми и сияющими. Полная гибель экспериментаторов по внутренним причинам невозможна. А от внешних причин эксперимент защитит каста воинов. Вы не участвуете в эксперименте, так что опасаться нечего. Воинская каста отказалась от участия в эксперименте, ибо наши асы предчувствуют беду. Харийский командир тяжело вздохнул. Тебе не хуже меня известно, что асы не испытывают тяжелых предчувствий понапрасну. Беда случится, и она будет горька. Никто не смог определить, откуда она придет, но она придет». Поэтому мы не препятствуем созидателям и сделаем все, что от нас потребуется. Окажем любую помощь и любое содействие. Но участвовать в эксперименте не станем. Система Ярила по-прежнему будет охраняться эскадрами воинской касты на сменной основе. Постоянного контингента здесь не будет. Частота ротации личного состава эскадры прикрытия во время нахождения системы Ярила в пространстве низких энергий будет увеличена. Всеобщий совет каст согласился с нашим решением, и это было мудро. «Не стану спорить», – рассудительно кивнул магистр, – «ибо я полностью согласен с позицией касты воинов. Более того, наша каста изначально была против вашего участия в эксперименте. Наши асы считают, что в будущем враги обязательно попытаются воспользоваться самыми тяжелыми и опасными стадиями эксперимента для достижения свойственных темным корыстных целей. Одинокая система с несколькими живыми землями и нетронутыми ресурсами, оказавшаяся за пределами рубежа, неизбежно станет сильным раздражителем для особо алчных любителей оккупировать и грабить. К тому же мы обязаны соблюдать положение о нейтральных территориях и не сможем держать в системе Ярила крупные войсковые соединения, в то время, когда она будет находиться за рубежом. В этих условиях нельзя допустить попадания с защитников системы Ярила под пагубное воздействие деградации. Иначе эксперимент будет серьезно нарушен или даже уничтожен извне. Позволить свершиться таковому мы не дадим. Почти миллион лет наши рода будут рисковать собой ради расы. И никто не пожелает бросать своих потомков на произвол судьбы. Не страшно ставить эксперимент на самих себе? Могучий хариц смотрел на магистра сверху вниз, с высоты своего четырехметрового роста. Но взгляд его был исполнен искреннего уважения. «Я всегда восхищался трудолюбием и бесконечным терпением гражданских каст, но идти на такой риск всем родом?» «На это требуется беспримерное мужество и непоколебимая уверенность в победе». «Это вопрос простой и непростой одновременно, дружище», – улыбнулся жизнерекущий. «Если вести речь об эксперименте на самих себе, то тут все просто». А на ком же еще? Мы свято чтим заповеди пращуров и не станем паразитировать на мужестве других. Это наша планета, нам на ней жить. Мы лишились Арктиды, теперь наша родина здесь. И мы никому ее не отдадим, ни темным, ни их пространству. Два самых крупных рода, сияющих на арее, это род Снежного Парда, часть великого рода Туля, И мы, род Небесной Лазури, часть великого рода Свага, наша родовая ветвь проживала на Арктиде свыше 10 миллионов лет. А род Снежного Парда жил на Арктиде 20 миллионов лет с первого дня ее заселения. Арктида погибла, но мы обрели новую родину, похожую на прежнюю, как две капли воды. И дело не в том, что нам некуда более идти. Дальние родовые ветви обоих наших родов проживают на Руте и на Трааре, а у рода Снежного Парда дальние родичи есть даже на Ингарде. Пусть гравитация на всех этих землях тяжела для наших хрупких скелетов, это не помешает нам начать там новую жизнь, и дальние родичи будут рады оказать нам всяческую помощь. Синеглазый магистр покачал головой его взор вспыхнул стальной решимости. Суть нашего упорства в том, что мы не желаем более отдавать темным ничего. Наша прежняя родина пала в неравной битве. Но свою новую родину мы не оставим на поругании. Мы будем жить здесь отныне и навсегда. И даже пространство низких энергий не сможет помешать нам. Лучше погибнуть с честью, чем жить с позором. Кому, как ни касте воинов, не знать этого? «Ваша цель в высшей степени благородна», – в голосе могучего Харица невольно звучало восхищение. Однако взгляд его бездонно-прозрачных ярко-зеленых глаз по-прежнему хранил опасение. Но что, если победить несоответствие энергетик сущности и пространства обитания невозможно? Если сама суть мироздания не позволит эксперименту закончиться успехом. Вашим родам уготована крайне нелегкая судьба, несущая множество лишений и непростых тягот. Стоит ли оно того? Под лежачий камень вода не течет, Философский изрек магистр. Не попробовав, не узнаешь. Нельзя исключать, что полностью победить несоответствие невозможно мы учитываем подобный исход эксперимента. Но тщательный анализ показал, что в любом случае значимость эксперимента будет столь огромна, что ее трудно переоценить. Ведь кроме возможности победить несоответствие, мы получим уникальный массив знаний, накапливающихся за миллион лет, и размер этот будет огромен. Посуди сам. Помимо победы над несоответствием, есть шанс повысить устойчивость к несоответствию. Сейчас, при зачатии и рождении в пространстве низких энергий, тусклыми становится уже первое поколение сияющих, а пятое поколение появляется на свет спящими. Если целенаправленно трудиться над развитием устойчивости к несоответствию, есть вероятность добиться положения дел, когда тусклыми становится не первое, а, например, пятое поколение. Соответственно, спящие появляются уже с девятого поколения и так далее. Даже если нам удастся добиться всего лишь такого результата, это будет громаднейшая победа. Вооруженная такими возможностями, раса сияющих сможет заселять и более не бросать солнечные системы подобной системе Ярила. То есть те, что большую часть времени проводят в пространстве высоких энергий и лишь меньше за рубежом. Алчное и темное больше не смогут опустошать планеты, покидающие пространство светлых. Количество порубежных земель увеличится, и интенсивность взаимодействия с союзниками возрастет. Темные, пожелавшие развиваться по конам совести, станут чувствовать себя увереннее, и их пример послужит путеводным маяком для других. Но даже если мы не сможем добиться ни победы над несоответствием, ни повышения устойчивости к таковому, эксперимент обогатит расу массой специальных знаний. Как зарождается деградация и как начинается реэволюция, что способствует, а что мешает данным процессам. Можно ли ускорить, либо замедлить таковые в целом, либо в отдельно взятых стадиях. На что способен механизм адаптации, имеющийся у нашей расы в тех или иных условиях? Полный перечень процессов, сопутствующих любой стадии эксперимента. Изменение биологического тела и энергетического контура. Изменение их отклика на управляющие импульсы сущности, которые влекут за собой изменения психической и психологической составляющей индивида в целом. Изменение личности, родовой и расовой структуры, приводящие к возрастанию либо упадку единства, главного стержневого качества расы и великое множество иных данных. Все это создаст фундамент для дальнейших исследований и открытий во благо рас. «В смысле для дальнейших исследований?» – не понял Хариц. Ты хочешь сказать, что этот эксперимент в случае неудачи не станет единственным? Закон эволюции биоэнергетической расы прост и непреклонен. Жизнь рекущий мягко улыбнулся. Каждое последующее поколение должно быть качественней предыдущего. Если старики видят молодежь и заявляют, что новое поколение лучше старого, и научные данные подтверждают это заявление, значит, эволюция налицо. Раса становится сильнее, мудрее и могущественней. Сияющие устроены именно так. Каждое новое поколение на крохотную частичку совершения предыдущего. Поэтому мы сегодняшние гораздо сильнее наших прадедов, живших 200 миллионов лет назад. Равно как наши потомки, коим предстоит жить 200 миллионов лет спустя, будут много сильнее нас. А значит, мудрее, умнее и еще более биотехнологичнее. Соломиноволосый и жизнь рекущий уменьшил масштаб пылающей в воздухе схемы мира пограничной и стала хорошо заметна общая траектория движения системы Ярила в составе своего спирального рукава. Пусть даже эксперимент не принесет нам победы над несоответствием, продолжил магистр. И через миллион лет система Ярила вместе со всем этим спиральным рукавом зайдет в пространство высоких энергий на 200 миллионов лет. За столь огромный срок любые последствия эксперимента выправятся и исчезнут. Но накопленные нами знания останутся. И через 200 миллионов лет когда сей спиральный рукав в ходе осевого вращения галактики опишет круг, он вновь пересечет рубеж и окажется в пространстве темных. Вместе с системой Ярила. Ее путь вдоль рубежа начнется заново. Еще одни 65 миллионов лет, в течение которых система периодически будет находиться в пространстве низких энергий. И наши далекие потомки, подобно нашим далеким предкам, столкнуться с выбором – эвакуировать население системы Ярила и отдать ее земли на разграбление темным, либо же остаться здесь и не отдавать чужакам свою родину. 64 миллиона лет назад предки выбрали эвакуацию, и система Ярила немедленно превратилась в гигантский рудник рептилий, на который пускали слюни гермафродиты. Если бы не их свара, закончившаяся нестабильностью звезды, на систему Ярила сейчас нельзя было бы смотреть без содрогания. Магистр посмотрел на хмурого воина выразительным взглядом. «Наша каста подняла глубокие архивы, мой славный друг. Мы изучали древние скрижали возрастом в 264 миллиона лет». В ту пору система Ярила вернулась в пространство светлых на 200 миллионов лет. Как вернется туда сейчас, через 1 миллион лет. Так вот, могучий Гердар. В тот скорбный миг это была одна большая гнилая свалка. Вместо океанов грязная токсичная жижа из всевозможных отходов. Поверхностные подземные воды выкачаны. Глубины загрязнены до состояния ядовитого месива. Растительности нет, плодородных почв нет, воздух пропитан ядовитой пылью и токсичными испарениями, состоящими из смертельных для любой жизни химических соединений. Земные недра жестоко выпотрошены на глубинах свыше 300 км и завалены бесчисленными миллионами тонн радиоактивных отходов. На поверхности почти километровый слой всевозможного мусора, ядовитого гнилья и насквозь проржавевших обломков, которые раздавили и погребли под собой искореженные следы техногенных цивилизаций. И так было везде, друг мой. Более того, система Ярила лишилась одного из своих крупных небесных тел. Когда-то на дальней орбите звезды располагалась сверхкрупная планета-гигант с большой сетью естественных спутников. Земля-гигант могла стать колыбелью жизни для разумной минеральной расы, несколько ее спутников имели атмосферу и воду, но на беду свою все это оказалось слишком богато золотом. Множество темных цивилизаций грызли друг другу глотки за право обладания той землей, и в ходе очередной такой войны. Планета была разрушена полностью, включая систему естественных спутников. «Астероидное скопление Завим!» – уточнил воин. «Да, друг мой!» – подтвердил жизнь «Когда-то, очень давно, почти 300 миллионов лет назад, это была живая Земля. Пусть не кислородная, но не менее ценная». Бесконечная жажда наживы темных превратила ее в океан уродливых обломков. Но даже после уничтожения алчные чужаки не оставили ее в покое. Резня продолжилась уже за господство над поясом обломков и длилась до тех пор, пока из обломков не выцедили все, что представляло ценность для техногенного пути развития. Скопление мертвых, насквозь изъеденных, словно червями, ядовитых земель, погребенных под горами мусора, обваливающегося в гнилые пустоты, вот в каком состоянии система Ярила вернулась в пространство высоких энергий 264 миллиона лет назад. Темные знали, что спиральный рукав уходит внутрь рубежа, и сделали все, чтобы сожрать систему едва ли не целиком. Ибо жизненная парадигма алчных проста. После нас, хоть сверхновая, так что бери от жизни все. Синеглазый магистр на мгновение умолк, извлекая из глубинной памяти соответствующую информацию. И таких систем в порубежных мирах сотни тысяч, друг мой. Мир пограничная не единственная галактика, часть которой простирается за рубеж. Таковых миров много, и в каждом из них несет службу каста воинов. Все это известно тебе, могучий Гердар, много лучше моего. Но всякий раз, когда тот или иной спиральный рукав возвращается в пространство высоких энергий спустя миллионы лет пребывания в низкоэнергетическом пространстве, глазам сияющих предстают тоскливые картины полного истощения планетарных недр погибших биосфер и поглотившей все разрухи. Суммарно, таких планет миллионы, и в их числе есть живые земли, точнее, земли, некогда бывшие таковыми. Техногенный путь прогресса, присущий темных, требует бесконечного притока ресурсов. Огромное количество темных цивилизаций губят сами себя, подчастую сжирая свои солнечные системы и обрекая себя на смерть. Немалое количество цивилизаций темного пространства преодолевают эту стадию и достигают ступени развития, на которой необходимость беречь мир, в котором живешь, становится очевидной. Они начинают заботиться о своих жизненных территориях, дабы не потерять место существования. Но наличие в генотипе темных генов алчности и эгоизма накладывает отпечаток на все, в том числе и на их благородные деяния. Темные склонны заботиться только о своей собственности. Тратить деньги и прочие ресурсы на сохранение того, что досталось им на время, они не хотят. Наоборот, они всячески стремятся выжить из временной собственности как можно больше соков. В результате целая спиральная рукава галактик возвращающиеся к нам из пространства низких энергий, представляют собой скопление безжалостно выпотрошенных солнечных систем, состоящих из искалеченных планет. Поэтому порубежные миры столь унылы, хмуро уточнил могучий воин. «Они не всегда были такими», – подтвердил жизнерекущий. «Когда тот или иной спиральный рукав, покидает пространство светлых на несколько сотен миллионов лет, изменения не столь заметны. Ушла за рубеж цветучная солнечная система, население которой было заранее эвакуировано. Прошло 200 миллионов лет, и никто уже не помнит о том. Освоены и терраформированы сотни иных земель, сменились миллионы поколений, заполнились сотни тысяч новых скрижалей, Далекая история канула в толще времени. Давным-давно не осталось тех, кто своими глазами видел сию систему и ее соседей. Затем галактика описала полный круг, и спиральный рукав вернулся из-за рубежа в виде ослабленных звезд и безжизненных кусков камня, в коей бесконечная алчность темных превратила некогда полной жизни цветущей системы. Спустя 200 миллионов лет новыми поколениями светлых эти мертвые планеты воспринимаются в порядке вещей. Ибо что еще может вернуться из-под власти темных? Но если поднять древние архивы, картина предстает жуткая. Соломиноволосый магистр с грустью покачал головой. Согласно архивным скрижалям, На возрождение земель системы Ярила у наших предков ушло свыше 2 миллионов лет. 2 миллиона лет, Гердар. Вдумайся в этот срок. Целый вид может возникнуть за это время с нуля. А ведь есть еще и более древние скрижали, друг мой. Те, что хранят в своих недрах информацию о событиях, происходивших 500 миллионов лет назад и ранее. Помнится, Ты сам как-то упоминал о них. Я изучал скрижали времен первой великой асы, подтвердил Харийский воин. Мне было интересно, как предки обороняли систему Ярила в те давние времена. Оказалось, что никак. В ту пору солнечные системы, временно покидающие пространство высоких энергий, не заселялись сияющими. Запрет действовал вне зависимости от того, как долго такой системе предстоит находиться в пространстве светлых. К тому же, для нашей расы здесь слишком маленькая гравитация. Поэтому живые земли системы Ярила часто колонизировали другие светлые расы. «Природа не терпит пустоты», – философски заметил синеглазый магистр. «Угу!» Рюма кивнул могучий воин. А еще естественный отбор никто не отменял. Все эти цивилизации светлых были уничтожены темными, когда оказались в пространстве низких энергий. Во время первой асы здесь шли интенсивные сражения. Система Ярила неоднократно становилась местом нанесения главных ударов с обеих сторон. Бездонно прозрачные и ярко зеленые глаза арийского гиганта коротко сверкнули электрической вспышкой, отправляя руководящий импульс своему оборудованию. И фрагмент, интегрированный в броню свастичной кристаллической вязи, откликнулся мягким свечением. Медленно вращающаяся посреди центрального зала модель мира пограничной вновь укрупнилась, и воин коротким движением вывел во все пространство модель системы Ярила. До первой асы здесь было 40 крупных космических тел, не считая их более мелких естественных спутников. Сереброволосый боец подсветил на модели Солнечной системы места существовавших ранее планет. После окончания осталось 29. Количество уничтоженных естественных спутников я даже не стал считать. Но их и без всяких подсчетов видно всякий раз, когда летишь через систему. Едва ли не каждое четвертое местное крупное космическое тело имеет вокруг себя астероидное кольцо. А то и не одно. А из обилия планетарных обломков на внешнем периметре гравитационного колодца системы Ярила сформировалось немалых размеров астероидное облако. Окружающую систему подобно отбертке. Могучий гигант уменьшил масштаб, чтобы было хорошо видно сплошное облако астероидов, окутывающее систему Ярила подобно Скорлупе. Раньше разведцентр Деи применял это облако в качестве гигантского пульсирующего излучателя, резонансные всплески которого усиливают излучение фазированной антенны разведцентра которую объединена часть местных планет. После вывода Дей из оперативной игры, напряженность полей разведцентра была развернута в обратном направлении, и облако работало в режиме электромагнитного щита, поглощая и искривляя исходящие изнутри системы Ярила энергопотоки. Так поддерживалась конспирация. В результате этого поглощения Окружающие считали систему Ярила безжизненной и смертельно опасной. Сейчас облако бездействует, но спустя 18 тысяч лет, когда разведцентр вновь начнет работу, мы задействуем его снова. Но мы отклонились от темы, Радгорд. Ты упомянул о скрижалях глубокой древности не просто так? Не просто, подтвердил жизнерекущий. 260 миллионов лет назад наши предки потратили на возрождение системы Ярила 2 миллиона лет. До этого, свыше 460 миллионов лет назад, сия многострадальная система вернулась к нам в еще более печальном состоянии. И возрождение заняло немногим менее 4 миллионов лет. И так было всегда и не только с системой Ярила а со всеми фрагментами спиральных рукавов пограничной, уходящими за рубеж. Поначалу сияющие пытались смириться с тем, что пространство вокруг тебя представляет собой свалку истерзанных алчностью планет. Но терпеть такое по 200 миллионов лет для истинных Созидателей оказалось невыносимо. Поэтому те земли, что ранее были живыми, наши предки восстанавливали раз за разом. Магистр протянул руку в сторону громадной стены из идеально прозрачного кристаллического компаунда, за которой на фоне бескрайней небесной синевы парил величественный аргон. 260 миллионов лет назад предки в очередной раз возродили систему Ярила из состояния сгнившей свалки до состояния, которое мы видим теперь. Но захотят ли наши потомки Повторение такого надругательства через 200 миллионов лет. Сейчас никто не может прогнозировать, какое именно решение они пожелают принять. Но за 200 миллионов лет сияющие станут гораздо сильнее. Потомки будут обладать научной и биоэнергетической мощью, недоступной нам сегодня. Если они решат повторить эксперимент, Накопленные нами данные станут для них великим подспорьем. Посему, какими бы результатами он не завершился, это будет кладезь бесценной информации. И не только информации. Генетика наших родов, переживших эксперимент, будет хранить память о нем. Мы позаботимся о том, чтобы миллионы лет четко и подробно отпечатался в образах крови. Если мы не победим соответствие, его победят наши потомки. В любом случае ничего не пропадет зря. Он коротко улыбнулся. Хотя мы полны решимости добиться успеха самостоятельно, не откладывая сию ношу на 200 миллионов лет, в нашем распоряжении 1 миллион, и это очень немалый срок. Точки невозврата в системе Ярила нет, а от агрессии темных Нас оберегает каста воинов. Идеальные условия для эксперимента. Именно в этом заключена ценность данной Солнечной системы. Есть ведь и другие подобные. Система Ярила далеко не самая крайняя в этом спиральном рукаве. Между нами и его окончанием существует еще тысячи других. И все они так или иначе попадают за рубеж и возвращаются оттуда. А ведь помимо этого спирального рукава, в мире пограничной имеется еще три, и для каждого из них ситуация аналогична, ибо галактика вращается вокруг своей оси. И в каждом из этих спиральных рукавов миллионы солнечных систем, среди которых имеются системы с живыми землями. Но только здесь, в системе Ярила, существует целых пять земель, которые можно заселить либо сразу, либо после минимального терраформирования. И все они, так или иначе, подходят нам по гравитации. И самое главное, из систем, обладающих живыми землями, только система Ярила на всем протяжении своего зарубежного пути никогда не проходит точку невозврата. Поэтому проживающие на Арии Рада решились на проведение эксперимента. И поэтому всеобщий совет каст-расы одобрил наше решение. Синеглазый жизнерекущий неспешно кивнул на схему системы Ярила, на окраине которой сиротливо светилась россыпь прозрачных отметок, символизирующих некогда погибшие планеты. Мы желаем, дабы подобное не повторилось более никогда. Именно это положено во главу угла эксперимент. Раса должна обрести возможность пережидать прохождение по пространству низких энергий, не покидая блуждающих систем. Мы свято чтим заповедь о родной земле, и нам не нужны жизненные территории темных. Мы не собираемся уничтожать темных, хотя бы уже потому, что это противоречит стержневому кону мироздания всеобщего баланса энергии. Чем больше в низкоэнергоном пространстве темных сущностей, тем выше мощь светлых сущностей в пространстве высоких энергий. Своим количеством темные гарантируют наши качества, поэтому мы не стремимся захватить их земли. Соломиноволосый магистр погасил вид на систему Ярила и вывел во весь центральный зал схематичный рисунок пространства высоких энергий так, чтобы было хорошо видно его положение относительно окружающих рубеж гигантских низкоэнергетических территорий. Жизнь подсветил все порубежные миры, и стало заметно множество тонких звездных спиралей, искрящимися ворсинками, выбивающихся за пределы рубежа. «Наша цель в том», — закончил жизнь рекущей, — чтобы настал миг, когда ни одна из этих Солнечных систем не попадет в волчные руки темных и не станет в очередной раз жертвой роторных экскаваторов или орбитальных буров. Галактики темных принадлежат темным. Мы же желаем оградить от врага миры принадлежащее пространству высоких энергий, которое покидает его лишь на время, да и то частично. Если мы преуспеем, то высокоэнергетические территории смогут навсегда забыть о присутствии темных. Вся дипломатическая активность и прочее взаимодействие с темными сместятся в порубежные системы, которые будут хорошо охраняться. Пути проникновения врага в пограничные галактики окажутся надежно перекрыты мощными форпостами, и следующая Великая Асса если таковой суждено случиться, не сможет нанести светлым расам удар в самое уязвимое место по детям, женщинам и старикам. Как видишь, старый друг, положительный итог эксперимента не усложнит, а облегчит касте воинов исполнение своего удела. «Я искренне желаю гражданским кастам Арея добиться успеха», изрек харийский гигант. Ты не убедил меня, старый друг, но я осознал вашу позицию и уважаю ее. Кто знает, возможно, бесконечно терпеливые Созидатели действительно сумеют разгадать неразрешимую загадку мироздания. Все когда-то происходило впервые, а путь к вершинам всегда труден, ибо идет в гору. Я горд, что был знаком со столь мужественными и несгибаемыми духом сияющими. «Ты говоришь так, будто пришел попрощаться, могучий Гердар!» Нахмурился жизнерекущий. «Штаб флота пограничной начинает ротацию эскадр?» Утром пришла шифрограмма с базы харийской группировки. «Через 40 дней наша эскадра возвращается домой, в мир харра!» «Нас сменят дарийцы!» «Последующие 256 лет...» Систему Ярила будут охранять эскадры Дарийской группировки. Первая из них прибудет сюда завтра. И у нас будет месяц на то, чтобы поделиться опытом с нашими боевыми братьями. После этого я покину мир пограничной навсегда. Но мой кристалл связи всегда открыт для тебя, старый друг. Ты возвращаешься на родину, что может быть прекрасней? Улыбнулся магистр. Я очень рад за тебя, ведь ты не был дома почти 90 лет, с тех пор, как вы с Биртой родили всех своих детей. Я часто ощущаю, как ты скучаешь по своей возлюбленной. Тяжело проводить так много времени порознь со своей половинкой, особенно когда у вас идеальное слияние. Она навещает меня каждый выходной. Голос могучего воина наполнился теплотой если моя рейдовая группа не находится в этот момент на задании. К сожалению, крайние два лета такое происходит почти постоянно. Военная активность темных в нейтральных территориях пока не столь опасна. Разгромное поражение в Великой Ассе померкнет в их памяти еще не скоро. Зато в своих пространствах войны между ними вспыхивают все чаще. Нашим союзникам из числа темных Кое-где приходится нелегко. Есть и хорошие аспекты сотрудничества, уточнил синеглазый жизнерекущий. Многие наши темные союзники пытаются жить по конам совести, и некоторым из них удается совершенствоваться на этом пути. Им, конечно, весьма непросто увязать такой путь развития с наличием товарно-денежных отношений. На первичном этапе они не могут отказаться от денег, и это несет с собой массу сложностей. Однако, ты не хуже меня об этом знаешь. Расскажи лучше, как дается Бирте и ее новый удел наставницы. Насколько я помню, хранители рода Эдвиг давно зазывали ее в родовой замок на должность наставницы юных валькирий. Впервые эта мысль возникла у хранителей сто лет назад – когда все наши дочери прошли отбор на удел Валькирии», подтвердил Гердвар. Тогда Бирте было предложено задуматься над уделом наставницы. Но в тот момент еще не подросла крайняя пара наших сыновей. И время еще не пришло. Мы очень скучали друг по другу, и она с нетерпением ждала возможности вернуться в экипаж Светоча. Валькирия, принявшая удел матери, Теряет способность быть Валькирией в силу того, что ее энергетическая емкость получает расщепление на множество частей, согласно количеству рожденных детей. В таком состоянии щит уже не удержать, но пилотировать Светоч в режиме полного слияния она хуже не стала. Харийский воин тепло улыбнулся зажженному в сознании образу возлюбленный. Посему мысль об уделе наставницы обрела актуальность только после того, как я стал командиром рейдовой группы. С тех пор я в основном нахожусь на борту авианосца, как требует боевая эффективность. И Светоч вновь станет моим основным кораблем лишь в том случае, если мне удастся когда-нибудь стать асом. Учитывая отсутствие крупномасштабных сражений, если такое и произойдет, то очень и очень не скоро. Вот тогда хранители из Родового замка вновь напомнили Бирте об уделе наставницы. Она прошла обучение и успешно выдержала отбор. Теперь Бирта с удовольствием возится с юными крохами, недавно ставшими валькириями. Она регулярно присылает мне записи с занятий. Мы советуемся по различным мелочам, основываясь на собственном боевом опыте. «Известие о том, что вскоре я смогу не расставаться с ней в течение четырех лет, наполняет меня радостью». «В течение четырех лет?» – удивился Жизнь рекущей «А что потом?» «Четыре лета мы будем передавать боевой опыт младшим родичам», – объяснил Гердар. «За это время все ценные наработки нашей эскадры будут тщательно разобраны, занесены в скрижали, и зафиксированы в архивах касты. После придет черед продолжить боевую работу, и Рот получит от Совета Касты предписание, куда отправить эскадру. Быть может, нас ждет другой порубежный мир на противоположной окраине пространства сияющих. Но все это случится позже, дружище. В ближайший же месяц я все еще здесь, и у нас будет возможность увидеться. «И даже чаще, чем ты думаешь», – улыбнулся магистр. «Совет Каст организовывает экспедиции в пространство низких энергий, в один из миров красной расы. Я назначен в ее состав в числе представителей Касты Жизнь рекущих. Подозреваю, что без боевого сопровождения Каста воинов нас никуда не пустит». «Отпустить гражданских одних за рубеж, да еще в иную галактику» Могучий Хариц невольно улыбнулся. Я бы не каждую боевую группу отпустил туда в одиночку. Без асов, способных открыть ноль переход, это вообще неприемлемо. В эскадре прикрытия системы Ярила лишь один боевой ас это сам Канунг, и он не сможет покинуть эскадру надолго. Посему придется запросить помощь у штаба флот. В настоящий момент Совет Каст Согласовывает со штабом флота все необходимые детали. Синеглазый жизнерекущий вновь улыбнулся. Я изложил Канунгу просьбу о включении тебя в состав нашей экспедиции. Мне так будет спокойней. «Канунг не отказал, так что в ближайшее время ожидай назначения. Сам ты, как я понимаю, был включен в ее состав изначально? уточнил воин. Нет, возразил магистр. У меня намечалось несколько свободных дней, и я собирался посетить дальних родичей в мире свага. Первоначально мое участие в экспедиции не планировалось в силу иной специализации. «В чем вообще дело, если не секрет?» – поинтересовался харийский гигант. «Да какой уж тут секрет!» – покачал головой жизнерекущий. «Как тебе известно, неделю назад к нам прилетел дипломатический звездолет Красных, Из совсем не ближней галактики пространства 14 энергонов. Вряд ли в системе Ярила есть кто-то, кто не в курсе этого визита. Могучий воин коротко улыбнулся. Красные приспособили под дипломатический корабль Дредноут. Самую здоровенную боевую единицу, которая вообще есть в армиях темных. Конкретно этот размерами больше, чем их стандартные орбитальные крепости. Так что видно его издалека. Блюстители изрядно повеселились, прослушивая содержимое этого дипломатического судна. Две тысячи истребителей и раз в десять больше всевозможных оружейных систем. Видимо, у дел дипломата в той Красной Галактике суть занятия весьма хлопотная. Красные дипломаты сообщили, что у них в созвездии крайне напряженная обстановка объяснил магистр. «Идут сразу несколько войн, и даже просто покинуть систему и есть затея весьма небезопасно. Тем более, отправить дипломатическое посольство в пространство высоких энергий, которое находится от них очень далеко, чтобы открыть ноль-переход к миру пограничной, их цивилизации потребовалось собрать колоссальное количество энергии. И еще столько же пришлось накопить для того, чтобы в назначенное время послы смогли вернуться. «Для темных это должно быть воистину громадные расходы», Гердар нахмурился. «У них же все строится на деньгах. Полагаю, они сильно рискуют, ибо столь крупный массив энергии стоит столь же огромных денег. Это может привлечь к ним любителей легкой наживы». «Не исключено», что там уже идут бои за обладание таким богатством. «Дипломаты красных связываются со своей землей ежесуточно», сообщил Жизнерекущий. Сигнал идет с сильным опозданием, но пока об агрессии не сообщалось. Сегодня совет КАСТ Пограничной принял решение ответить согласием на просьбу о помощи. Так что к вечеру мы установим связь с их материнской планетой посредством оборудования сияющих. Так оно будет надежнее и гораздо быстрее. В экспедиции изъявили желание принять участие представители каст строителей, мастеров, творцов и жизнь рекущих не только из мира пограничной, но и из других миров сияющих. Гражданские касты все-таки решили починить Красным их Солнце. «Ты уверен, могучий Гердар?» — синеглазый магистр прищурился с легкой хитрицей «Что знаешь меньше моего о предстоящей экспедиции?» «Это данные разведки!» — харийский гигант невольно удивился. «Мол, а что такого-то? Удел у нас такой!» «Не могли же мы пропустить через рубеж напичканный оружием дредноут просто так?» Визитерам пришлось объяснить. Блестители сравнили их слова с их мыслями. Соответствие подтвердилось. Послы сообщили, что во время второй асы по их солнцу, которое они именуют Сурт, нанес удар эмиссар, и с тех пор звезда находится в агрессивной фазе. На планетах жить невозможно, а вот они и прилетели просить о помощи. «Мне даже как-то не верится», – улыбнулся жизнерекущий что наша жуткая подозрительная эскадра прикрытия вот так сразу прислушалась к столь скупым объяснениям темных. «Ну почему же сразу?» – пожал плечищами воин. «Мы отправили запрос в совет касты. Оттуда сообщили, что в указанной галактике, в указанной системе, в указанное время состоялось указанное сражение. Высокомерный Сметлый настиг эмиссара и вступил с ним в схватку. Эмиссар попытался избежать гибели и ударил чем-то по звезде, стремясь вызвать коллапс Солнечной системы и тем самым задержать своего противника. Но высокомерный светлый смягчил удар, и коллапса не последовало. Сразу после этого он устремился в погоню за эмиссаром, и оба переместились куда-то в высшие слои Вселенной. По нашим данным, схватка закончилась поражением эмиссара но полностью убить его не удалось. Он вовремя отсек от себя ту часть, которая побывала в нашем слое, и скрылся. Флот нашей касты, поддерживающий высокомерного пращура, самостоятельно завершил уничтожение флотов темных, выступивших на стороне эмиссара, и покинул означенную систему. Рассказ красных подтвердился, и мы позволили им пересечь рубеж. «Когда мне остается добавить лишь совсем немногое, сделал вывод магистр. Поврежденная ударом эмиссара Солнца увеличилась в размерах. Его светимость возросла, вместе с ней значительно вырос уровень Солнечной радиации и мощность воздействия лучистой энергии. С тех пор обе живые планеты испытывают на себе губительные последствия солнечной катастрофы. Атмосфера претерпела разрушительные изменения. Днем жесточайшая жара, ночью жуткий холод и целый список иных бед. Пятьсот лет они пытаются выжить, но из-за усилившихся конфликтов с соседями больше приходится заниматься войной, нежели наукой. Их цивилизация медленно проигрывает битву с собственным светилом. Относительно недавно До них дошли слухи о том, что «Сияющие» основали новую дипломатическую систему у самого рубежа, предварительно стабилизировав местную звезду, собирающуюся стать сверхновой. Они проверили это сообщение, насколько смогли, и организовали дипломатическое посольство, просить о помощи в надежде, что «Сияющие» не бросят погибать своих недавних врагов. Вот вкратце и вся история. Кристалл связи Харийского воина завибрировал входящим импульсом и в сознании вспыхнул образ командующего эскадрой прикрытия. Канунг хилдербранд Гердар вскинул руку к звездам. Во славу расы! Во славу! Откликнулся командующий эскадрой. Командир Гердар из штаба флота пограничной пришел приказ о формировании экспедиции в пространство низких энергий. Гражданские касты Начинают научное сотрудничество с красными, попросившими помощи в починке поврежденного светила. Мы предоставляем экспедиции эскорт. Ты назначен его командиром согласно просьбе гражданских каст. Эскорт обеспечивается силами твоей рейдовой группы и усиления. Усиление прибудет послезавтра с базы даарийской группировки вместе с научными специалистами из Дарии. «Опознавательные коды штаб флота пришлет завтра. Приступай к подготовке». Канунг отключился, и Харийский воин посмотрел на синеглазого магистра. «Совет Каст-Арея не терял времени даром. Я только что получил приказ организовать эскорт для экспедиций в пространство красных. Но прежде чем я вернусь к исполнению своего удела... «Скажи, дружище, ты упомянул о том что собирался посетить мир Свага? Верно, подтвердил жизнь рекущий. У меня выдалось несколько свободных дней, и я хотел слетать в материнскую галактику нашего великого рода Свага. Посетить дальних родичей. Но каста Творцов заявила, что в предстоящей экспедиции потребуется специалист по единому информационному полю Вселенной, и планы пришлось изменить, слетая в мир Свага позже. «Правильно ли я понял, Радгорд?» Могучий Хариц внимательно посмотрел на собеседника. «Что родичи из мира Свага присмотрели для тебя несколько гармоничных жен, потенциально подходящих для создания супружеского союза? Неразумнее ли тебе замениться на другого контактера и все-таки посетить мир Свага? Я понимаю, что ты лучший контактер во всей системе Ярила, но ремонт звезды, требует сотен лет. Ты еще не раз успеешь принять участие в экспедиции. Один раз вместо тебя вполне может слетать некто другой. Ведь за полторы сотни лет ты так и не смог обрести половинку. Не лучшее положение дел. «Видишь ли, мой старый друг?» Синеглазый магистр невесело вздохнул. «Все это очень непросто. За эти полторы сотни лет Я где только не искал. Весь род небесной лазури помогал мне искать половинку. Позже к поискам присоединилась каста жизнерекущих. Потом и вовсе весь совет каст пограничной. Мою частотную развертку встречали с десятками тысяч гармоничных жен на многих землях сияющих. Но ни разу не обнаружилось даже более-менее подходящего соответствия. Сейчас в мире свага Подросли новые юные гармоничные жены. И дальние родичи сообщают о нескольких довольно интересных кандидатках. Но единое информационное поле Вселенной сообщает мне, что ни одна из них не является моей истинной половинкой. Он грустно улыбнулся. Я все-таки контактер, дружище. И не самый плохой. Могу ощутить отсутствие своей половинки в нашем слое Вселенной. Позже я обязательно посещу прародину великого рода Свага. Но сейчас полезнее сосредоточиться на более важных деяниях. «Может ли единое информационное поле сообщить тебе, когда твоя истинная половинка появится в нашем слое?» Поинтересовался Харийский командир. «Нам бы только выяснить, что она воплотилась, а дальше мы ее обязательно разыщем». «В этом я не сомневаюсь». Улыбка магистра обрела теплоту. Весь совет Каст Пограничной возится со мной по этому вопросу, словно с малым чадом. Тысячи сияющих добровольно помогают мне в поисках, но пока я ее не нашел. Не знаю, хватит ли мне умения ощутить ее воплощение в нашем слое Вселенной, ибо пространство высоких энергий велико. И две сотни галактик. Каждый миг пополняющих единое информационное поле новыми данными – это невероятно огромное количество информации. Я точно знаю, что не пройду мимо, если ее образ промчится мимо меня даже вскользь. Но! Соломиноволосый, рекущий умолк, и воин подхватил нить беседы. «Но что? Ты узнал из единого информационного поля что-то еще?» С тех самых пор, когда погибла молчана, и я перешел из касты мастеров в касту «Жизнь рекущих», с грустью изрек магистр, я не переставал выяснять, что же случилось с моей любимой сестренкой. Я провел в медитациях тысячи часов, вникая в приходящее из единого информационного поля образы. Во многом, благодаря именно этому желанию докопаться до истины, Я и стал лучшим кондактером в системе. «Разве в той истории осталось что-либо невыясненное?» – нахмурился Гердар. «Насколько я помню, асы прояснили все в тот же день. Молчана погибла в бою с темными, и на ее смерть явился светлый лек, который воздал убийцам сполна». «Все это так», – подтвердил магистр Радгур. Но лично у меня оставались вопросы. Я хотел понять, почему Молчана стала такой, что привело ее к неистовому стремлению сражаться с темными, несмотря на древние окончания Великой Асы. Почему на ее смерть явился лег-хранитель из касты воинов? Этот факт не вызывает сомнений. Отпечаток его энергии был настолько колючим и смертоносным, что не узнать воинские энергии было невозможно. Ты наверняка помнишь. «Такое сложно забыть», — улыбнулся харийский командир. «Когда асы показали мне отпечаток его следа, я сразу узнал могучего пращура, поддержавшего нас в сражении с оружием эмиссара в мире тиу тикаль -Ти Он столь силен, что творение технологий высокомерных темных Забилась в какую-то свою темную высокомерную нору с завидной скоростью. В тот день множество сияющих сохранили свои жизни. Помните, в первый миг я огорчился, утратой возможности пасть в битве с оружием эмиссара. И тем самым заполнить свою сущность на некий солидный объем энергии. Но уже через несколько дней я был безмерно этому рад. Потому что встретил Бирту. Вместе мы свершили множество славных ратных деяний, заполнивших наши сущности гораздо более обильней, нежели один-единственный бой, пусть даже невероятно важный. Теперь у нас полный круг детей. Они выросли доблестными бойцами и очаровательными валькириями. Это обогатило нас еще сильней. Я уже не говорю об идеальном слиянии. Тот, кто хоть раз ощутил подобное, Уже никогда не согласится на жизнь без своей истинной половинки. Могучий воин устремил на магистра внимательный взгляд. И мы вновь вернулись к этому вопросу. Так что же ты выяснил из единого информационного поля, Радгорд? Или же это является твоей личной тайной? В едином информационном поле не существует личных тайн. Синеглазый жизнь рекущий был серьезен. То, что сумел воспринять один контактёр, сумеет и другой, если ему хватит квалификации. Но данную информацию я попрошу тебя не распространять. Слишком много туманного и неясного в пришедших мне образах. Он на пару мгновений задумался. Молчана не должна была воплощаться в нашем слое Вселенной. Ее место выше. Но тем не менее что-то произошло. Нечто болезненное, скорбное и тяжелое. Часть ее сущности оказалась здесь, часть где-то в более высшем пространстве. Обе части, естественно, неразрывно связаны друг с другом. Высшая часть более сильна, и меньшая часть следует ее стремлению. Молчана желала сражаться с темными любой ценой дабы обогатить свою часть сущности до состояния, которое позволит ей вернуться туда, ввысь, и воссоединиться со своей более сильной частью. С самого рождения Молчана была обречена на одиночество и жажду битвы. «Она из нашей касты», – предположил харийский командир. Поэтому за ней пришел Олег хранитель являющийся воином. «Сложно понять точно, что с ней произошло и продолжает происходить», – с горечью ответил магистр. «Совершенно точно, что у Молчаны и не было воинской генетики. Это проверялось не единожды. Но ее вышняя часть сущности, та, что находится где-то в выси, однозначно из вашей касты. Я в этом уверен. К сожалению, ощутить большего у меня не получается». Информационный поток приходит из более высокомерного слоя Вселенной. И интерпретация его образов четырехмерным мозгом несет в себе слишком много неподдающихся осмыслению деталей. Это сильно запутывает. Приходится прилагать очень большие усилия, чтобы выделить из общего потока то, что можно четко идентифицировать. Кроме того, я постоянно сбиваюсь на информационный поток, исходящий от малой части ее сущности, находящейся в нашем слое. Он ближе и потому превалирует, но малая часть слаба и не хранит серьезной информации. Все самое важное хранит сильная часть. Как известно, наш четырехмерный слой Вселенной является стартовым слоем для разумной жизни. Его энергопотенциал слишком невелик и недостаточен для того, чтобы новое воплощение могло хранить воспоминания о предыдущем. Ты хочешь сказать, что молчана Вунов воплотилась здесь в четырехмерном слое? Пока нет, хмуро покачал головой магистр. Но обязательно воплотиться, ибо ей не хватает сил уйти ввысь. Поэтому она ждет, когда в роду Небесной Лазури будет зачата гармоничная дочь, частотная развертка биологического тела который будет подходить ей по параметрам. Собственно, в этом и заключена суть моих неудач в поисках своей истинной половинки. Ведь гармоничные рождаются редко. Сущность молчаны заняла место твоей половинки, понял харийский воин. Не в буквальном смысле, но суть та же, объяснил Радгорд. В четырехмерном слое Вселенной время незыблемо лишь для биологических тел. Тебе, как любому сияющему, прекрасно известен механизм заполнения сущностями родовой вертикали. Если кратко, то он таков. Сущности создаются на самой вершине выси, в самом верхнем слое Вселенной. Там обитают самые развитые разумы Вселенной. Следующая ступень развития для них – выход за ее пределы. Покидая Вселенную колыбель, величайший разум обретает энергетические размеры гораздо больше, нежели покинутая колыбель. Отныне его удел – создание таких Вселенных. Но развиться до такого уровня – суть задача Вселенского масштаба в буквальном смысле этого определения. Достигается это путем бесконечного множества деяний, совершаемых высшими разумами на вершине выси. И деяния эти заключаются в сотворении новых юных сущностей. Высшие разумы создают молодые сущности, и те спускаются к основанию выси в наш четырехмерный слой, дабы начать восхождение по бесконечной лестнице развития и когда-нибудь достичь уровня своих создателей. И занять место рядом с ними – если те по какой-либо причине еще не развились до возможностей покинуть Вселенную. Магистр Радгорд сделал короткую паузу. Все это известно каждой разумной расе. Но повторить стоит, чтобы не запутаться в нелегком положении, приключившемся с Молчаны. Итак, юные сущности спускаются к подножию выси. Но нижние слои Вселенной слишком бедны для них в плане энергетического потенциала и поместиться целиком молодые сущности здесь не могут. Чтобы уравнять собственный энергопотенциал с энергопотенциалом четырехмерного слоя Вселенной, юная сущность разделяет себя на две равные составляющие. Составляющую силы и составляющую емкости. Первая отвечает за генерацию энергии. Вторая за ее аккумуляцию. Емкая составляющая становится женской сущностью. Сильная составляющая – мужской. Только теперь юная сущность обретает возможность уместиться в стартовом слое разумной жизни. И обе ее половины пронзают энергетический барьер, разделяющий слои Вселенной. Взгляд соломиноволосового жизнерекущего вновь погрустнел. По причине разницы в силе половины разделившейся сущности, проникает сюда не одновременно. Сильная составляющая осуществляет проникновение быстрее, емкостная составляющая проходит барьер значительно медленнее. Фактор времени в нашем слое незыблем, поэтому мужская сущность воплощается раньше, а женская позже. Отсюда и аксиома а разница в возрасте между супругами, если таковые желают создать полноценный супружеский союз. Разница в проникновении сущностей при самом минимальном разрыве составляет пять лет. Но об этом позже. Итак, впервые оказавшись в четырехмерном слое Вселенной, обе половины юной сущности выбирают себе родовую вертикаль. Каждая половина – подбирает для себя род, генетика которого является на свет биологические тела, производящие весь спектр жизненных излучений и параметров, наиболее подходящих по своим показателям к показателям сущности. Поэтому родовая вертикаль выбирается один раз и на все время существования сущности, от стартового слоя Вселенной вплоть до самой вершины выси. Сменит ли сущность только тело, или же вместе с телом сменится текущий слой Вселенной, следующее воплощение все равно произойдет в том же самом роду, ибо и восхождение, и падение происходят в рамках родовой вертикали. Потому что на вершине выси сущность была создана тем высшим разумом, который является вершиной данной расовой вертикали. При этом половины сущностей воплощаются в разных родах, отметил воин. Но в одной расе улыбнулся Жизнрекущий. Именно поэтому рода составляют расу. Раса едина, ибо множество ее родов там, в далеких вышних слоях Вселенной, сливаются воедино. Здесь же, на стартовых уровнях развития, идет отшлифовка биологических и сущностных качеств и уникальных особенностей. Это и есть естественный отбор. До вершины выси добираются не все подряд, а лишь самые совершенные, кто осилил весь этот бесконечный подъем. Поэтому в каждом слое Вселенной существует огромное количество сущностей. Ведь любой слой – это ступень в лестнице развития. Кто-то шагает по каждой ступеньке, кто-то силен настолько, что может переступить через две, а кому-то достаточно сил на прыжок через несколько. Все сущности разные, но каждая имеет возможность подниматься ввысь. Или не подниматься, если вдруг по какой-либо причине ей стало проще бесконечно долго находиться в текущем слое Вселенной. Магистр Радгорт продолжил. Я вернусь к нашей теме. Итак, мужская и женская сущности не одновременно проникли в наш слой Вселенной и выбрали себе родовые вертикали. Так как ключевые функции у обеих половин – сила и емкость – сильно отличаются друг от друга, то и родовые вертикали неизбежно будут разными. Причем иногда даже значительно. Но так как проникновение в четырехмерный слой обе половинки осуществляли приблизительно в одном месте, то в большем количестве случаев их родовые вертикали территориально находятся более-менее неподалеку. Что, кстати, совсем не аксиома, и в реальности не исключено, что твоя половинка воплотилась в другой галактике. Это если раса огромна и ее генетическое состояние находится на высоком уровне. В общем, мы получили обычное положение дел. Юная мужская сущность воплотилась в одном роду, спустя лет 5-10 юная женская сущность воплотилась в роду соседей. Как правило, оба этих рода давно являются побратимыми, ибо сияющие существуют 13,5 миллиардов лет, и за столь огромный промежуток времени раса узнала о себе все. «Я понимаю, к чему ты ведешь, друг мой», – произнес Харийский воин. У юных сущностей шанс обрести друг друга здесь, в нашем слое Вселенной, не то чтобы высок, но вполне реален. Особенно у гармоничных, ибо их самих по себе не столь много, и искать половинку среди себе подобных им легче. Но Молчана не являлась юной сущностью. Ее воплощение нарушило порядок пришествия юных. Так? Именно так, дружище. Радгорд с грустью вздохнул. Именно так. Сущность, однажды изменившая тело, но не накопившая своего потенциала в размере, достаточном для подъема в высший слой Вселенной, вновь возрождается в текущем слое. Фактически... Это можно сравнить с воздушным шариком, находящимся под водой. Представим, что шарик привязан нитью к якорю. Якорь расположен не на дне, а на краю подводной пропасти. В данном примере шарик ⁇ это сущность. Якорь ⁇ это тело. Нить ⁇ это жизнь. Окружающая вода моря ⁇ высший слой Вселенной. Пропасть глубоко внизу ⁇ это нижний слой Вселенной. «Деяния во имя рода, родины и расы наполняют шарик воздухом», – улыбнулся могучий воин. «А деяния во имя себя любимого наполняют шарик водой». «Совершенно верно», – подтвердил магистр «Жизнь рекущих». «Какое именно количество воды и воздуха попадет внутрь шарика в течение жизни, зависит только от тебя самого. Но вот жизнь завершилась, и нить, соединяющая шарик с якорем, растворилась в морской воде. Более шарик в текущем слое ничего не держит, и он начинает смещаться туда, где окружающее пространство идентично его внутреннему наполнению. Если плотность смеси «воздух-вода» слишком тяжела, шарик рухнет в пропасть, то есть сущность за минувшую жизнь потратила свою энергию столь сильно, Что из четырех энергонов, заполненных в момент воплощения, на момент смерти опустел один или более, и сущность ушла в нижние слои вселенной. Осталось три полных энергона: в трехмерный, два в двухмерный, один в слой элементарных частиц. Не осталось ни одного, сущность исчезает, ибо потратила самое себя на существование и таким образом не прошла естественный отбор. Если же плотность смеси воздух-вода состоит преимущественно из воздуха, то шарик поднимется вверх. Если воздуха достаточно, он всплывет на поверхность океана. Если воздуха гораздо больше, нежели воды, шарик залетит на какую-то высоту и будет парить там. Если же воды внутри шарика не окажется вовсе, он может умчаться высоко в небеса. Иными словами, если с залита жизни сущность заполнила пятый энергон, она воплотится в пятимерном слое. Заполнила шесть в шестимерном, десять в десятимерном и так далее, вплоть до шестнадцати возможных. Все это знает даже совсем юный ребенок посему не будем вдаваться в подробности и остановимся на интересующем нас варианте. А именно, по какой-то причине воды и воздуха внутри шарика оказалось, иносказательно говоря, поровну. Плотность шарика по отношению к окружающей воде не изменилась, и шарик никуда не делся. Может, поднялся на метр-другой или опустился, но смысл тот же. Шарик не покинул текущее пространство. Речь о том, что сущность и не заполнила свой пятый энергон, и не распечатала четвертый. То есть она так и осталась владеть четырьмя полностью заполненными энергонами из всех своих имеющихся. Жизнь завершилась. Сущность проводит смену мерного тела, то есть смерть, и заново воплощается здесь же. В четырехмерном слое вселенной. Внутри своей родовой вертикали. Ибо таково мироздание. Для воплощения сущности нужна емкость. Мрачно изрек воин. Малое чадо и старая сущность. отбирает эту емкость у кого-то из юных сущностей. Поэтому ты остался без половинки. Сущность молчаны заняла емкость предназначавшуюся для твоей сужены. Это если упрощенно, ведь сам процесс более сложен, ибо внутри родовой линии сущность не привязана к времени и пространству. Если быть абсолютно точным, то сущность внутри родовой линии не привязана вообще ни к чему, кроме самой родовой линии. Магистр Радгор утвердительно кивнул. Тут стоит уточнить, что такое родовая линия. Родовая линия – это отрезок родовой вертикали, который находится внутри текущего слоя Вселенной. Эдакая ступенька на глобальной лестнице развития, то есть всеобщая родовая вертикаль, вознесшаяся высь от нашего четырехмерного слоя Вселенной до самой ее вершины. Состоит из родовых линий размещенных каждое в своем слое. Внутри слоя родовая линия длится от истоков появления рода до бесконечности, либо до момента угасания рода, если таковое случается. А такое случается со слабыми родовыми ответвлениями довольно часто, особенно у темных. Конкретно в нашем четырехмерном слое Вселенной родовые линии подчинены незыблемому течению времени, и выстроены хронологически. «Но сущность сама по себе не имеет предела в количестве измерений», — уточнил могучий Хариец. Ведь она создана на самой вершине выси и всего лишь четырехмерный слой вселенной для нее — суть первая ступенька в бесконечном восхождении. «Само собой разумеется, дружище», — подтвердил жизнь — «но юная сущность, приходя В наш стартовый слой, подобно новорожденному младенцу. Равно как никто не рождается сразу взрослым человеком 4 метров ростом. Так и сущность не создается взрослой в момент своего сотворения. Как младенцу предстоит вырасти до солидного возраста в течение многих лет, так и юной сущности предстоит развить все свое бесконечное количество измерений, В процессе движения вверх по лестнице развития. То есть от одного слоя Вселенной к другому. Снизу вверх. Имея бесконечный потенциал, сущность ограничена на заре своего существования таким количеством измерений, каковое присуще тому слою Вселенной, в котором она проживает в текущий момент. Это тоже известная всем истина, Поэтому перейдем к сути. «Каковая заключается в том, – продолжил за него Гердар, – что здесь, в нашем четырехмерном слое Вселенной, ищущая воплощение старая сущность, будет воплощаться в любом чаде рода, подходящем ей по параметрам биологического тела, вне зависимости от географического местоположения и хронологической даты». Именно так вновь подтвердил магистр. Внутри родовой линии сущность не скована никакими ограничениями, ибо потенциально она безмерно сильнее, нежели весь наш четырехмерный слой. Если сменив тело, сущность оказалась слишком слаба и не смогла уйти ввысь, в более высший слой Вселенной, она вновь воплотится здесь, в четырехмерном слое, в составе этого же рода. Но воплощение произойдет в любой точке времени и пространства. Там, где в этот момент в структуре родовой линии обнаружится незанятая емкость для воплощения. То есть зарождающаяся чада. Старая сущность может воплотиться и спустя тысячу лет от времени своего первого воплощения. И за пять тысяч лет до того. Там, где родичи создадут подходящий по параметрам плод в материнском чреве. Главное, как уже было сказано, чтобы будущее чада подходило по параметрам собственных биологических особенностей. Поэтому для вторичного воплощения сущности дата рождения не важна. Важно соответствие генетики и энергетики. Стала быть, сущность Молчаны, будучи не юной сущностью и при этом частицей рода Небесной Лазури, закончил за жизнь льгущего Харийский воин, воплотилась в теле твоей сестры. Она заняла место какой-либо юной сущности, которая была вынуждена сместиться в пределах родовой линии куда-то еще, где заняла еще чье-то место. В итоге юной сущности твоей половинки – «Не хватило зачатого чада для воплощения рядом с тобой, и она воплотилась где-то неизвестно где. Если быть точным, то нигде, и никто не знает, когда это произойдет», – печально вздохнул магистр. «Воплощение молчаны в нашем слое Вселенной вызвало целую цепочку смещений воплощений юных сущностей, пришедших сюда впервые». Моя половинка находится здесь, в четырехмерном слое. Единое информационное поле Вселенной доносит до меня ее тихий шепот. Призрачное, невесомое излучение, которых так не хватает. Радгорд с грустью умолк и тихо продолжил. Но в течение моей жизни она еще не воплотилась, и я остро ощущаю эту пустоту. Он жизнерадостно улыбнулся и бодрым тоном закончил. Однако я не теряю надежды. Жизнь Сияющего достаточно длинна, и у меня еще есть возможность дождаться свою половинку. Тем более, что в поисках мне помогают не только родичи, но и множество других Сияющих из самых разных каст. Пожалуй, я тоже поинтересуюсь среди нашей касты задумался Харийский воин. «Кто знает, вдруг твоя половинка воплотилась где-нибудь у нас? Была же Адельхейт легендарная, родом из гражданского рода. Почему бы твоей половинке не быть родом из рода воинского? Не исключено!» «Об этом я как-то не задумывался», признался Радгорд. «Но если ты поищешь среди своих...» Я буду тебе очень благодарен. «Я отправлю запрос в штаб флота сегодня же», – решил могучий воин. «Как только закончу с текущими делами, наша каста тщательно ведет учет всего личного состава, и не только гармоничных или рожденных священное лето. Так что, если твоя половинка воплотится у нас, мы ее найдем». «Благодарю тебя, мой друг» произнес жизнь рекущей, но закончить не успел. Его кристалл связи ожил, зажигая образ седобородого аса, и умудренный двумя тысячами лет жизни могучий старец изрек. «Ласкового солнца тебе, магистр Радгорд, и вечно сияющих звезд храброму командиру Гердару, что находится подле тебя. Радгорд, твои умения требуются касте творцов. Совет Каст-Арея начал подготовку экспедиций в систему Сурт Галактики Красных. Каста Творцов произвела предварительные расчеты алгоритма стабилизации их звезды и получила настораживающие результаты. Есть подозрение, что звезда Сурт все еще находится под воздействием машинерии эмиссаров. Для более точных выводов необходим контактер. Можешь ли ты присоединиться к расчетам без промедления, или в настоящий момент ты оказываешь содействие кости воинов? Ступай, друг мой!» Харийский командир воздел руку к звездам в знак прощания. «Тебя ждет созидание. Ничего благороднее не существует. Мы еще увидимся». жизнь рекущий, поблагодарил друга за беседу, послал импульс энергии на кристалл прямого перехода центрального зала и исчез в его энергиях. Несколько мгновений Гердар глядел ему вслед. Радгорду приходится нелегко. Полторы сотни лет без половинки. Это нелегко для кого угодно, а для представителя касты «Жизнь рекущих» особенно. Полная гармония внутренних энергий имеет кардинальное значение для многих специализаций этой касты. А без половинки достичь идеального функционирования личного энергоконтура очень непросто. Жизнерекущие разработали множество эффективных способов достичь безошибочной конфигурации энергоконтура. Особенно результативно в этом ключе пребывание внутри энергетических полей центра истины. Но при наличии идеального слияния, эффективная конфигурация энергоконтура устанавливается сама собой, ибо половинки идеально дополняют друг друга до единого целого и выравнивают все шероховатости друг друга. Могучий воин спрятал вздох. Радгорд не теряет оптимизма относительно обретения половинки. Но на деле это далеко не так просто. Гармоничные появляются на свет редко. Обычно такое случается раз в 4-5 сотен лет в родовой ветви. То есть за полтысячелетия даже в очень крупном роду могут родиться всего несколько гармоничных чад. Часть из них будет сынами, то есть женских половинок окажется еще меньше. Обычной жизни сияющего запросто может не хватить на столь масштабные поиски. Тут без помощи родов-побратимов и советов каст не обойтись. Если когда-нибудь родгород разовьется до Аса, то времени в его распоряжении станет больше. Но тогда его ожидают иные трудности. Сила сущности Аса неизмеримо превосходит крохотные селенки и юной сущности, прожившие на свете едва ли пару десятков лет. Радгорду придется сверхвнимательно выстраивать взаимодействие со своей юной половинкой, дабы ее деяния не становились его деяниями. И ее сущность имела возможность накапливать собственные энергоны. Впрочем, с Синегазой магистр справится. В этом Гердар не сомневался, ибо терпению и трудолюбию созидателей не существует предела. И видом очередного доказательства этой аксиомы он собирается сейчас насладиться. Харийский командир погасил все изображения, активировал кристалл полета и взлетел под мощные своды центрального зала. Приблизившись к прозрачной стене, Хариец подал импульс энергии на кристаллическую решетку стены. И молекулярная структура вещества изменила свою структуру формируя высокий и широкий выходной люк, стилизованный под стрельчатое окно замка. Могучий воин вылетел наружу и сформировал небольшой балкон на внешней стороне прозрачной стены. Остановившись на балконе, Гердар улыбнулся ярким солнечным лучам. Все-таки предки не зря назвали звезду Ярила Ярилом. Даром, что кроха жарит от души, Белая кожа сияющего сразу же зафиксировала избыток излучения, обретая бронзовый оттенок. И ровная, словно лазерный луч, длинные серебристые волосы харица засияли, сбрасывая излишки энергии. Четырехметровый гигант с удовольствием вдохнул чистейший морозный воздух и воззрился на парящий внизу аргон с четырехкилометровой высоты. Раскинувшийся под незаходящим солнцем град был огромен. Многочисленные каменные дворцы, не похожие друг на друга, были высечены из цельных скальных массивов, специально выращенных кастой добывающих ради строительства аргона. Каждое строение было уникальным творением искусных мастеров и не имело близнецов. При этом град изначально создавался не просто в гармонии с энергопотоками северного магнитного полюса Арея. Для его строительства с поверхности планеты не было извлечено ни единого камня или древнего ствола. Раса сияющих давно уже достигла тех высот развития, на которых могучая биоэнергетическая цивилизация не разрушает окружающую природу. Камень для фундаментальных оснований и дерево для декоративных элементов строений были выращены специально. Их сотворение рассчитывалось столь же тщательно, как молекулярный состав виброкристаллического композита, из которого отстраивались основные конструкции зданий и сооружений. Искрящиеся в лучах яркого солнца мегалиты из гранита являющиеся мощными концентраторами-резонаторами и фокусировочными станциями биоэнергии, изящными громадами возвышались среди чуть менее масштабных построек, служивших вместилищами для научных центров, исследовательских лабораторий и экспериментальных полигонов, верхние ярусы которых переливались полупрозрачными массивами кристаллов промышленного оборудования, и широкополосных установок дальней связи. Меж этих россыпей фундаментальных строений зеленели густые паутинки далеких рощиц тонкими нитями, опутавшие всю структуру града, и каждое строение града было заключено в лесные объятия, словно в оправу. Великое множество различных гражданских судов каждый миг посещало или покидало. Воздушное пространство Аргона и их далекие, сияющие лучистой энергией корпуса создавали впечатление, будто над громадным зеркалом парящего града сосредоточена копошица, густой рой ярких деловитых светлячков. По лицу харийского гиганта вновь скользнула печаль тревоги. Жизнерекущие не просто так наименовали град Аргоном. Аргон... На языке «сияющих» означает «квинтэссенция всего, что делает сияющих сияющими». Недаром это понятие созвучно со словом «аркон». Исток расы сияющих, ибо именно это имя носит солнце Асгарда, великого и непобежденного колыбели небесной расы сияния света. Этот град, выстроенный на самом краю пространства высоких энергий, Создан демонстрировать всем, как своим, так и чужим, единство расы на всем своем протяжении, от окраин до эпицентра. Все это так. Но что будет потом, когда эксперимент войдет в самые тяжелые и опасные свои стадии? Боевые асы на том памятном всеобщем совете каст-расы были против эксперимента не просто так. И все неопровержимые доводы гражданских каст не убедили элиту воинской касты. Ровно как не убедили они и Гердара, и миллиарды других бойцов. Да, каста воинов полностью поддержала решение Созидателей, ибо существует исключительно ради них. Но... Но боевые асы покидали всеобщий совет с хмурыми лицами, потому что опасались самого страшного что когда-нибудь настанет тот черный день, когда воинам сияющих придется уничтожать кровожадных врагов, люто ненавидящих небесную расу сияния света из-за всепожирающей зависти. Ибо когда-то они сами были сияющими, но утратили и сияние, и родовые вертикали сияющих. Враги давно стали темными. В тела их детей давно приходят сущности обитателей пространства низких энергий. Но жалкие умирающие крохи генетики сияющих еще хранят воспоминания о былом величии. И осознание невозможности вернуть себе былое могущество еще больше распаляет у врага чувство собственной неполноценности, подпитывающее всепоглощающую зависть и ненависть. Враги будут гореть желанием уничтожить тех, чье существование является живым упреком их выродившихся родам. И будут получать удовольствие, убивая сияющих и разрушая все с ними связанное. И каста воинов исполнит свой священный удел. Когда придет время, непримиримые враги будут перебиты без жалости и без остатка. Но каково будет воинам сияющих убивать тех, кто когда-то был частичкой собственной расы, пусть даже к моменту битвы, давно утратив всякое к ней отношение. Насколько не похожими на нас будут враги в тот миг? Что будет чувствовать боец, смысл существования которого заключен в обеспечении ценой своей жизни, процветания и безбедного существования расы сияющих, когда ему придется убивать пусть даже угасшую ее частичку? Воинская каста в любом случае сделает свое дело. Но... Но Гьердар бы ни за что не желал оказаться на месте тех, кому придется исполнять столь жестокий удел. Вот почему были мрачны боевые асы. Вот почему никакие доводы не убедили воинскую касту. Боевые братья и сестры спокойно вздохнут лишь тогда, когда этот еще не начавшийся эксперимент благополучно завершится. То есть через миллион лет. Гердар очень надеется, что могучие боевые асы ошиблись, а бесконечно мудрые Созидатели и на этот раз были полностью правы. Но асы никогда не тревожатся понапрасну. Командир Гердар Кристалл связи зажег в сознании образ оперативного дежурного по эскадре прикрытия. Из штаба флота пришло уведомление. Через четверть часа для согласования дальнейших действий на связь с тобой выйдет командир Дарийской ударной группы, которая войдет в состав эскорта экспедиции в Галактику Красных. Добро! подтвердил харийский командир. К этому времени Я буду на борту своего авианосца. Мы введем наших дарийских братьев в курс дела. Оперативный отключился, и Геордар вновь подал импульс на кристалл полета. Сияющая белой броней фигурка воина стремительно помчалась вдоль громадного шестнадцатигранника купольного шатра центра истины к своему перехватчику, застывшему далекой каплей на одной из его боковых поверхностей. Позади быстро удаляющегося воина прозрачный виброкомпозит стены центрального зала зафиксировал отбытие посетителя и убрал ставший ненужным балкон, аккуратно заращивая служившее люком стрельчатое окно. Глава 5